Глава 6 е т а т о р очнулся в прохладной, ярко освещенной пещере, где воздух показался ему особенно свежим и чистым после удушливых серных испарений. Он был укрыт одеялом. Где-то неподалеку монотонно капала вода, а звук падающих капель раздавался по всей пещере. Он сел, не понимая, где находится, и сразу же заметил отца. Ген стоял у озерца, гладь которого сверкала, словно была освещена снизу. У Атра ныли ноги, туман в голове рассеивался с трудом, но в остальном он чувствовал себя здоровым. Он вспомнил, что чуть не свалился с моста, и, должно быть, отец спас его. Атр улыбнулся. Так поступила бы и Анна. То же самое сделал бы и он, если бы поменялся с отцом местами. а т е р пристально взглянул на отца, пытаясь понять этого почти чужого человека, который вошел в его жизнь так внезапно и перевернул ее. Поведение отца часто бывало более чем странным. Его манеры резкими до грубости. Но, возможно, всему этому были причины. Может, он просто не привык общаться с людьми, а тем более... Свыкнуться с мыслью, что у него есть сын, ведь Атру до сих пор не верилось, что он обрел отца. Если так, Ген заслуживает снисхождения до тех пор, пока они не узнают друг друга получше. пока кровное родство не будет подкреплено дружбой. Эти рассуждения успокоили Атра. Сбросив одеяло, он подошел к отцу и молча встал рядом, глядя на странно освещенное озеро. «Почему оно так светится?» – спросил он, указывая на зеркальную гладь воды. «А, Атр, ты очнулся?» «Да, кажется, мне следует поблагодарить тебя». Ген пожал плечами и вновь уставился на пруд. «Как приятно вновь обрести собеседника!» Произнес он странным жестом, вздергивая подбородок. «Одному мне бывало здесь слишком одиноко. Я уже давно мечтал о спутнике. И не каком-нибудь, а умном спутнике. И когда я узнал, что ты жив...» Он обернулся. «Признаюсь честно, Атер. Я был удивлен. Я не ожидал, что ты выживешь. Но эта новость меня порадовала. Я думал, что в конце концов нам когда-нибудь должно п о в е с т и Атер робко улыбнулся. «Надеюсь, я хочу учиться». «Отлично. Приятно слышать это». Помолчав, Ген добавил. «Ты уже готов двинуться дальше?» «Что поделаешь, приходится торопить тебя. Но на это есть причины. Со мной все в порядке». отозвался Атор, вдруг наполняясь теплыми чувствами к отцу. «Просто я чувствую себя немного... необычно». Ген задумчиво вгляделся в его лицо. «Да, полагаю, так и должно быть, после жизни в расщелине. Но впереди нас ждет самое лучшее, Атор, я не шучу. Это лучшие дни. Сегодня мы достигнем дни». а т е р просиял. «Сегодня?» Внезапно по его лицу скользнуло выражение замешательства. «Но который теперь час? Что сейчас? Утро? День? Я совсем потерял счёт времени. По-моему, здесь делить время на сутки бессмысленно». Ген вынул свой дни-таймер и протянул его атру. «Смотри сюда!» – велел он, указывая на пять секторов циферблата, окрашенных в разные тона, три светлых и два тёмных. Тонкая серебряная нить спиралью выходила из центра циферблата и заканчивалась внутри второго из светлых секторов. Сейчас по времени Дни полдень. Мы, народ Дни, измеряем время иначе, чем те, кто живет на поверхности. Они устанавливают часы согласно движениям Солнца, а мы... по биологическим ритмам окружающей нас среды. Каждому из секторов почти 6 часов по земному времени. Значит, продолжительность суток дней дольше? Замечательно, Атер, ты быстро соображаешь. Ген взял у него таймер и встряхнув, приложил к уху, словно желая услышать тиканье. С удовлетворенной улыбкой он сунул таймер в карман и повернулся к Атеру. Ну, так ты готов? Вопреки ожиданиям Атра, дальнейший путь оказался не из легких. В нескольких местах дорогу перегораживали обвалы, им пришлось перебираться через кучи острых обломков или протискиваться в узкие щели. Тоннели тоже становились все темнее и теснее, и почему-то Атру казалось, что они сильно отклонились от прямого пути к Дни, хотя не был в этом уверен. Под ногами не виднелась и следа чудесных плит из камня и металла. Но, несмотря ни на что, Атор сгорал от нетерпения. Все его существо переполняло возбуждение, в о с п л а м е н я ю щ и е жилы подобно дурману. Дни. Скоро он будет в дни. Даже тупая боль в ногах казалась пустяком по сравнению с близящимся событием. Они пробыли в пути всего час, когда Гена кликнул сына и велел ему повернуться направо. Прямо впереди часть пола т о н н е л я обвалилась, образовав яму. Обходя провал, Атр увидел далеко внизу долину, по которой вилось нечто вроде широкой реки с темными водами. Он напряг слух, надеясь различить шум воды, журчание, переходящее на перекатах в рев, но не был уверен, не почудился ли ему этот звук. Постепенно шум, который Атр вначале принял всего лишь за гул в голове, Начал нарастать, пока туннель, наконец, не превратился в широкое отверстие, стены которого не удавалось разглядеть во мраке. Воздух был сырым и прохладным, крохотные капельки поблескивающей влаги плясали в лучах фонаря. Атер прислонился спиной к стене, и когда Ген включил большую лампу, понял, что видит перед собой. вода обрушивалась твердой стеной с выступа возвышающегося в двухстах футах над ними и паала д вниз на тысячу футов в громадное озеро под скалой при свете фонарей вода напоминала прозрачный хрусталь атор повернулся как раз вовремя чтобы заметить как ген вытащил записную книжку из внутреннего кармана он махнул рукой атру указывая путь лучом фонаря и высветив широкий выступ опоясывающий пещеру и Шагнув в расщелину за водопадом, Ген остановился и позвал сына, держа фонарь над углублением в камни, заполненным кристально чистой водой. Атор наклонился и вскрикнул от удовольствия. В воде основали длинные бесцветные рыбки, трепеща прозрачными плавниками. Пока Атор наблюдал за ними, они бросились через весь водоем к крохотной трещине в камне. и, видимо, попрыгали в нижнее озеро, наполняя пещеру с шумом падения. «Что это?» – спросил Атор, повернувшись к отцу. «Саламандры», – ответил Ген. «Они живут здесь вместе со сверчками, пауками, сороконожками и рыбами. Все они – настоящие троглодиты, Атор. Они никогда не покидают пещеры. И потом они слепы. Ты заметил?» Повернувшись, Ген зашагал дальше. Под его сапогами похрустывали мелкие камешки, усеивающие полпещеры. Долгое время они продолжали спуск, а затем начали подниматься. Постепенно идти становилось все легче, пока тоннель, по которому они брели, вдруг круто не повернул вправо, сливаясь в другой тоннель, гораздо больше прежнего. Шагнув в него, а т е р подавил возглас удивления. Это был путь дни. Он протянулся в обе стороны, прямой, идеально цилиндрической формы, прорубленной в темном камне. Оглянувшись в ту сторону, откуда они пришли, Атер понял, в чем дело. По каким-то причинам, возможно, из-за обвала, прямой путь был прегражден, и им пришлось искать обход. Ему тут же вспомнилось, с каким беспокойством отец изучал чертежи в своей книге. Атр задумался о том, каким образом отец ориентируется в этом лабиринте коридоров, как ему удается избежать длительных блужданий в потемках, постоянно возвращаясь к своим следам в поисках правильного пути. «Атр!» Он обернулся. Ген уже успел уйти далеко вглубь тоннеля. «Иду!» – откликнулся Атр, е торопясь догнать отца. Мысленно он представлял себе, как много лет назад отец впервые вернулся в дни. б р я с темнотой здесь глубоко под землей, в полном одиночестве, и наполнялся глубоким восхищением, преклоняясь перед смелостью этого человека. «Мы уже близко?» «Пожалуй, да», — ответил Ген. «Вскоре мы увидим врата». Новость потрясла Атра. «Значит, конец пути уже близок. Бывали времена, когда ему казалось, что они целую вечность будут бродить под землей». А теперь выяснилось, что дни уже рядом. Земли, о которых а т е р мечтал всю жизнь, находились прямо перед ним. Земли тайн и чудес. а т е р торопливо нагнал отца, держась рядом с ним, когда они достигли выхода из т о н н е л я Теперь он отчетливо увидел там, впереди, на дальнем краю огромной мраморной площадки... «Это и есть врата!» – благоговейным шепотом произнес он. «Да, это они», – с горделивой усмешкой подтвердил Ген. «Это южная граница владений дни. За ними земли. На много сотен миль принадлежат дни». Атор взглянул на отца, удивленный, что тот говорит о дни, будто они до сих пор существуют, а затем отвернулся, испытав трепет при виде колоссальных размеров каменных ворот, открывшихся сразу за туннелем. Пока он приближался, Атру приходилось все сильнее запрокидывать голову в изумлении, приоткрывая рот. Хотя поверхность грандиозного сооружения местами потрескалась и пестрела выбоинами, а осколки камня усеивали мраморный пол, Врата выглядели величественными и неприступными, целиком заполняя одну из сторон гигантской пещеры от стены до стены, ее перегораживал гигантский каменный барьер, поверхность которого была испещрена бесконечным переплетающимся рельефом, изображениями людей, механизмов, животных, цветов и щитов. Здесь были и с л о в а д н и среди которых попадались знакомые ару. И все это было вырезано в черном, как смоль, граните, и с к р я щ и м с я в лучах фонаря, который держал Ген. По сравнению с вратами, оба они казались карликами. Подходя к ним, Атр ощущал трепет. Что бы он не представлял себе, слушая легенды Анны, самому смелому вымыслу было далеко до реальности. Вступив под изогнутую арку врат, он запрокинул голову, и толщина этой арки потрясла его. Каким образом Дни умудрялись создавать такие шедевры? Как они рубили блоки? Чем скрепляли их? По собственному ограниченному опыту а т р знал, как трудно обрабатывать камень, но, по-видимому, для Дни не представляло труда обтесывать такие громадные глыбы. Впереди мраморный пол резко обрывался, за ним простиралась пещера, в ее тоннелях темнели отверстия тоннелей, сотен тоннелей, а может и тысяч. Внезапно вокруг потеплело, в воздухе появились незнакомые запахи. Ген снова заглянул в записную книжку, а затем решительно направился через всю пещеру к стене. Выбрав один из самых крупных тоннелей, он жестом приказал Атру следовать за ним, повернулся и скрылся внутри. Тоннель оказался просторнее, чем все виденные прежде. С бесчисленным множеством ответвлений. и небольших пещер с искусно отполированными стенами. а т е р следовал за отцом, жадно озираясь по сторонам и каждую секунду отмечая что-нибудь новое. Огромные колеса и порталы, здания заводов и складов, чудовищные высоты горы отработанной породы и не менее чудовищные ямы, над которыми словно стражи застыли брошенные краны. Всё это и многие другие вещи, которые Атор поначалу даже не мог узнать. Повсюду виднелась брошенная гигантская техника. Казалось, её оставили здесь всего несколько часов назад. Маслянистые, покрытые лаком, металлические поверхности тускло поблескивали, когда на них падал свет. Колоссальные буровые вышки покоились на просторных пневматических платформах рядом с зияющими провалами шахт у подножия стен пещеры. Вышки напоминали насекомых темными, безмолвными, суставчатыми силуэтами. Пар поднимался из расщелин по обе стороны тоннеля. пар, некогда бывший основной промышленной мощи дни. Повсюду виднелись опустевшие простые каменные дома. По обычаям дни они не имели крыш, Тонкие полотняные навесы, некогда обеспечивающие уединение, были уничтожены той же силой, которая прокинула каменные башни заводов. Видя все это, Атр а з у м л я л с я не понимая, какая катастрофа могла разрушить такую обширную и могущественную империю. Время от времени другие пути пересекались дорогой, выбранной Геном, и Атр вскоре понял, что у Дни существовал не единственный путь, бесконечная сеть путей, вьющихся в темных земных глубинах. Внезапно, без предупреждения, Ген вскарабкался по стене тоннеля и нырнул в небольшую шахту. а т е р нагнал его, успел взглянуть направо и увидел, что тоннель перегорожен впереди на расстоянии 20 футов, обрушившимся с потолка камнем. Боясь потеряться, он поднялся по стене тоннеля и вскоре заметил впереди Гена. н Они двигались вперед уже несколько часов подряд, и туннель становился все более узким, жарким и душным. Теперь Ген шел, держа в руке открытую книжку и почти поминутно сверяясь с ней. Впереди оказалось столько развилок и поворотов, что Атор потерял им счет, но Ген уверенно шагал дальше, к одному ему ведомой цели. Неожиданно свет вокруг изменился, а т е р заморгал, словно пробудившись к жизни от этой внезапной перемены. Подул легкий ветер, воздух стал прохладнее. За очередным поворотом свет усилился, приобрел я р к и е оранжевый оттенок. Чистый и прохладный воздух наполнился ароматом трав. Туннель начал подниматься, впереди виднелся выход, круг ярко-оранжевого света. Шагнув наружу, Атор был почти ослеплен самым удивительным светом, какой ему доводилось видеть. Впереди расстилалась просторная долина шириной 6 миль и длиной 10, которая будто спускалась к мерцающему оранжевому озеру, или вернее морю. В центре моря виднелся остров шириной не меньше мили, Две неровные каменные колонны на целую милю возвышались над курганом в центре острова. Позади него, справа, громадные каменные стены, казались полосатыми от ровных террас цветного камня. На террасах тоже мерцали озера оранжевой воды. Атр е запрокинул голову, ожидая увидеть облака, а может и звезды, но чернота наверху оказалась непроглядной. Опустив линзы, он настроил увеличение и вгляделся в противоположный берег озера. Строения! Там были строения! Строения, жмущиеся к каменистому обрыву, и, казалось, презревшие законы тяготения. Атор чуть не свернул шею, пытаясь увидеть, где заканчиваются местные стены, и вдруг понял... Он находится внутри гигантской пещеры. Он широко открыл глаза, поражённый п р и ч у д л е в о й красотой этого зрелища. Под его ногами склон круто спускался к берегу моря, где в уютной гавани покачивалась лодка. Справа у самого берега в море виднелась россыпь островков, напоминающих тёмные пятнышки на оранжевом зеркале. «Вот так-то», – произнёс Ген, подходя поближе. «Теперь, надеюсь, ты поймешь, почему я не смог оставить тебя в этой жалкой трещине». «Видел ли ты когда-нибудь что-либо подобное, Атар?» Тот отрицательно покачал головой, понимая, почему отец привел его сюда. Однако, одна мысль затуманила торжественность момента. Атару вдруг захотелось, чтобы Анна была с ним рядом. Хотелось поделиться с ней своей радостью. поговорить и как следует расспросить ее. «Идем!» – позвал Ген, начиная спускаться по крутому склону. «Еще час, и мы будем дома!» а т е р стоял на носу лодки, вцепившись руками в поручни, пока Ген вел странное суденышко по глади вод, глубоко погружая в них шест и напрягая мускулы. а т е р недоуменно взглянул на него, не понимая, чем объяснить отсутствие эха в таком громадном пространстве, Блеск шеста в воде не порождал никаких ответных звуков. Пещера была так огромна, что Атр е готов был поверить, будто они вновь очутились на поверхности земли и теперь плывут по озеру безлунной ночью, если бы не оранжевый блеск со всех сторон. Когда нос лодки, имеющий форму тупого клина, повернулся, Атр е снова увидел вдалеке город. Отсюда он выглядел безупречно чистым и прекрасным, покрытым лесом башен и шпилей, словно его не коснулось р а з р у ш е н и е которое Атор замечал повсюду. Однако они направлялись не в город, по крайней мере пока. Домом отец назвал горстку островков у правой стены пещеры. Атор испустил подавленный вздох. Теперь, когда они наконец-то прекратили ходьбу, его мускулы начали расслабляться. Тело заныло, веки словно налились свинцом. Легкое покачивание лодки убаюкивало, как монотонный и тихий голос. а т е р усиленно моргал, пытаясь держать глаза открытыми, но это удавалось ему с трудом. Он чувствовал себя так, словно прошагал пешком тысячи миль. На минуту Атор задремал стоя, затем внезапно проснулся и посмотрел вверх, ожидая увидеть звезды на густом небе. «Где же?» Он обернулся к отцу, стоящему в центре лодки и мерно работающему шестом, и потряс головой, убежденный, что оказался во власти непривычно яркого и живого сна. Снова взглянув вперед, он увидел, как из тени выступает остров, зубчатый конический силуэт которого выглядел черным на фоне окружающего озера. Атер заметил, что вода у дальнего края острова кажется темной, и удивился. «Дом!» Подумал он, замечая обвалившиеся стены, обрушившуюся башню величественного особняка на вершине острова, напоминающего гигантскую глыбу вулканической породы, дом. Но в этот миг сон одолел его. Не в силах сдержаться, о т о р упал на колени и повалился на палубу. Он уже не видел, как лодка вплыла в ярко освещенный грот. Не видел, что на лестнице, круто уходящий вверх, стоит человек, ожидая гостей. «Атор, ты спишь?» Атор лежал с закрытыми глазами, припоминая сон. Голос прозвучал ближе. «Атор!» Он повернулся на спину и потянулся. В комнате было тепло, матрас упругой и мягко перекатывался под ним. «Что такое?» Лениво спросил а т е р сам не зная, спит он или бодрствует. «Уже вечер», — ответил голос отца. «Ты проспал целый день, Атор. Если ты голоден, то ужин готов». Атор открыл глаза и обвел комнату взглядом. Ген стоял в двух шагах от постели с фонарем в руке. В трепещущем свете комната казалась просторной и мрачной. «Где мы?» — спросил Атор, забывая про сон по мере того, как в памяти начали всплывать подробности долгого путешествия по пещерам. «Мы на острове Квир», – объяснил Ген, подходя ближе. Его бледное суровое лицо в зыбком свете выглядело изможденным. «Это твоя комната, Атр. Если захочешь переодеться, в шкафу найдется одежда, но в этом пока нет необходимости. Когда будешь готов, выйди за дверь, поверни налево, И д и в ту сторону, где увидишь свет. а т о р кивнул и вдруг понял, что больше не чувствует боли в ногах. Похоже, повязка с них тоже исчезла. Ноги. Ген взглянул на него сверху вниз. Я вылечил их, пока ты спал. Еще несколько дней они поболят, а ты пока сможешь отдохнуть. А твои опыты, мы успели вовремя? Ген отвернулся, словно не слыша вопроса. и прошел по комнате, разглядывая тяжелые шторы. Сквозь высокие окна с частым переплетом в комнату влился оранжевый пещерный свет. Дверь их комнаты вела на широкий каменный балкон, откуда открывался вид на город. «А теперь я оставлю тебя», – заявил Ген, поставив фонарь на пол у постели. «Только постарайся не задерживаться, Атер, нам надо о многом поговорить». Атр е дождался, когда отец выйдет из комнаты. Сел, опустил ноги на пол и осмотрел ступни при свете фонаря. Ген успел смазать темной вязкой мазью места, где кожа была с т е р т а сильнее всего, на пятках и косточках больших пальцев. Атр осторожно прикоснулся к одному из темных пятен и понюхал палец. Мазь оказалась той же, какой бабушка лечила его разбитые коленки, т е н я к и и ссадины на локтях. «Атор, что, бабушка? Что же ты видишь, Атор? Я вижу город Дни!» «Это...» Атор вышел на балкон и огляделся, стараясь сохранить все увиденное в памяти, чтобы рассказать Анне при встрече. Вдалеке по воде скользила тень. Атор прищурился, вглядываясь в нее, и вновь перевел взгляд на город. «Да, — думал Атор, — такого невероятного зрелища ему еще никогда не доводилось видеть». «А, это ты, Атор. Иди, садись рядом». Помедлив на пороге, а т е р вошел в озаренную голубым светом кухню. Отец сидел за столом перед тарелкой, наполненной едой. Кухня была большой клинообразной комнатой с двумя высокими окнами, выходящими в сад, который террасами спускался к оранжевому озеру. Теперь свет снаружи потемнел, и Ген зажег несколько фонарей в нишах по стенам. Оглядевшись, Атр о заметил, что здесь преобладает твёрдый камень, шкафы, стол, к а м ь и даже раковина и плита были сделаны из необычно гладкого гнейса, напоминающего плиты дороги, по которой они пришли в дни. Казалось, этот материал сначала расплавили, а потом придали ему определённую форму, словно глине. Тонкие полоски затейливо украшенного металла вились по камню в сложном, запутанном узоре, который Атр е никак не мог проследить. На ощупь камень неожиданно оказался теплым. Как такое возможно, для Атра о к а з а л а с ь загадкой. Однако он не сомневался. Во многих отношениях дни обогнали людей, оставив их далеко позади. и н о как ты себя чувствуешь?» Спросил Ген, приглашая его занять место напротив. Как он мог себя чувствовать? Он тосковал по дому, но как только тоска исчезла, к нему возвращалось неистребимое любопытство. Что хочет от него отец? Ген говорил Аня, что собирается учить сына. Но чему? «Я голоден!» — наконец произнес Атр, избрав наиболее безопасный из ответов. «Отлично!» — повернувшись, Ген взял со стола небольшой колокольчик и позвонил. На пороге появилась скрытая в тени фигура, помедлила и шагнула в комнату. «Атр, е это Рий, мой слуга!» Стоящий на пороге человек держал в руках огромную плоскую корзину, доверху наполненную фруктами. Он был высок ростом, выше самого Гена, а его крупный выпуклый череп выглядел так, словно его сделали из отполированной слоновой кости. Слуга был облачен в мешковатую темно-синюю хламиду, подпоясанную синим шнуром. Его глаза невольно приковывали взгляд. Глаза без век, похожие на крупные яйца с большими пятнами зрачков. а т е р повернулся к отцу, не зная, как себя вести. Никогда Ген не подал ему никакого знака, кивнул и произнес. «Я рад познакомиться с тобой, Рий». «Бесполезно пытаться вовлечь Рия в беседу, а т е р Он немой. Таким он родился и таким умрет. Но приказы он понимает отлично. Если тебе что-нибудь понадобится, попроси Рия». Атор смутился снова и кивнул. «Ну, мальчик, чего же ты ждешь? Ты ведь голоден?» а т е р поднялся и, ощущая на себе немигающий взгляд слуги, подошел к нему. В корзине оказалось не меньше дюжины видов фруктов. Только несколько из них Атор знал, да и то потому, что видел купцов. Крохотные капельки влаги переливались на яркой, гладкой кожуре фруктов, придавая особое очарование их странной форме. Атр оглянулся на Генна. «Неужели они растут здесь, отец?» «В каком-то смысле, да». Атр подумал над выбором, почти опасаясь коснуться фруктов. Такими совершенными они выглядели. Затем он взял вытянутый желтый овальный плод, привлеченный его притягательной поверхностью. Плод оказался гнилым. Он развалился в руках у Атра, обнажив бурую внутренность. Атр изумлённо оглянулся на отца. Ген нетерпеливо махнул рукой Рию. «Унеси их прочь!» Повернувшись к Атру, он пристально взглянул на него. «Итак, Атр, пришло время приступить к делу. Тебе давно уже пора узнать, зачем я привёл тебя сюда в дни». Винтовая лестница привела их к широкому коридору с высоким потолком. который упирался в балкон над террасой. В углу балкона, глубоко в каменной нише, помещалась массивная железная дверь, из синяя-черную поверхность которой украшали те же затейливые узоры, как и на внутренних вратах. Остановившись перед дверью, Ген вынул из-под одежды большой ключ, вставил его в замок, дважды повернул и вынул. Он отступил. Послышался негромкий скрежет, и дверь начала подниматься, плавно и бесшумно уходя вверх в камень, открывая темный проем. Шесть ступеней вели вниз, просторную комнату, освещенную сверху огромной лампой в форме звезды. В центре комнаты находился помост. окруженный тремя выступами, напоминающими ступени. в е р х помоста занимали пять широких каменных пепитров. Атор огляделся, изумляясь всему увиденному. Стены комнаты были увешаны прочными полками, сделанными из толстых каменных пластов. А на полках стояли сотни, даже тысячи переплетенных в кожу книг, похожих на те, что бабушка хранила у себя в мастерской. Ген повернулся к сыну. «Как видишь, это библиотека. Сюда ты будешь приходить на уроки каждый день». Он указал на низкий каменный стол в углу. «Здесь ты будешь сидеть. Но прежде, чем мы начнем, я хочу объяснить, зачем привел тебя сюда и почему тебе так важно научиться обычаям дни». Подняв правую руку, он подозвал Атра, а затем, когда сын подошел, взял его за локоть и повел по ступеням на помост. В центре помоста, врезанный в его желтовато-белый мраморный пол, находился круглый бассейн, окруженный пятью мраморными п и п е т р а м и Ген остановился перед сыном. «Выбери книгу! Любую книгу на этих полках!» «Что? Выбери книгу!» Атер направился к полкам, пробегая взглядом по толстым переплетам. Ни на одной из них не оказалось заглавия. Атер нерешительно повернулся к отцу. «Выбери книгу!» Вновь последовал приказ. Атр е снял с полки одну из книг, и аромат ее светло-зеленой обложки неожиданно опьянил его, вызывая возбуждение. Протянув руки, Ген забрал книгу сына, быстро пролистал ее и кивнул. Перевернув книгу, Ген бережно возложил ее на пепитр, е не сводя глаз с Атра. Атр подступил ближе, глядя на открытые страницы. Левая страница была чистой, а на правой он задохнулся, изумленный отчетливостью рисунка узкой прямоугольной р а м к и Казалось, он выглянул в окно. Причудливый ржаво-красный конический холм заполнял передний план рисунка, напоминая атру гигантский термитник. Он возвышался на фоне сочной, изумрудного цвета зелени, Сверху виднелся краешек безоблачного неба. Пока Атор смотрел, изображение на странице постепенно менялось, смещалось вправо, словно взгляд пытался рассмотреть нечто, скрытое за рамкой. Холм постепенно исчез и вскоре сменился с т р е м и т е л ь н ы мчащимся ручьем, который пробивался между камнями и каскадом падал в хрустально чистый пруд. Но изображение не застыло, Оно снова покачнулось, сменилось, и вскоре на его месте появилась долина, заросшая низкими, как кустарник, деревьями, усыпанными яркими спелыми плодами. За деревьями промелькнул длинный чистый пруд с заросшими травы берегами, отдаленные вершины со снеговыми шапками. А теперь появился ржаво-красный термитник. А потом вновь появился ржаво-красный термитник. Ген шагнул ближе. «Дай руку! Теперь ты будешь жить, как дни! Это было суждено тебе с рождения!» Атор ощутил, как его ладонь пронзил слабый электрический разряд и пробежал вверх к плечу. Рука его сама потянулась к изображению на странице, словно притянутая им. Некоторое время ничего не менялось, но вдруг с мгновенной, головокружительной дрожью Атор ощутил, как его затягивает в рисунок, или скорее рисунок рос, ширился, становился огромным, охватывал Атора, окружал его. В этот момент он почувствовал нечто странное, он словно таял. Его хрупкая оболочка взрывалась, исчезала, пуская внутрь мрак. А когда наконец Атор сдался этому мраку, Он снова очутился в собственном теле. Он стоял на траве рядом с холмом. Свежий бриз обдувал его лицо, ручей журчал неподалеку. Слышался шум водопада, впереди расстилалась долина. Исчезли заставленные книгами полки, твердый каменный потолок над головой. Атор протянул руку, словно желая коснуться исчезнувших предметов, но рука скользнула в пустоту. Перемещение потрясло Атра. Пышные белые облака лениво плыли в лазурном, как на детском рисунке, небе. Вокруг гудели крошечные насекомые. Воздух был наполнен медвенным запахом плодов и цветов. Атр пошатнулся и упал на колени. Это было волшебство. Рядом с ним материализовался ген. «Поднимайся, мальчик!» Негромко, но твердо приказал он. Атр с трудом встал на ноги повернулся к отцу, не в силах поверить тому, что происходило. «Где? Где мы?» Ген прошел мимо, остановился возле ручья, касаясь носками сапог воды у пологого берега и долго вглядывался в сторону водопада. Когда Атр подошел, Ген взглянул на сына. Некогда. Дни царили в миллионах миров. Благодаря их богатствам они одевались и кормились. Так было во времена величия этого народа. Он покачал головой, но эти времена давно миновали. Нас осталось всего двое. Я и ты, Атер. Мы и миры, которые нам предстоит сотворить. «Сотворить?» Ген окинул взглядом растелавшуюся вокруг землю и кивнул. И когда он заговорил, в его голосе прозвучала неукротимая гордость. «Да, Атер». Я сотворил этот мир. Я сделал камень, на котором мы стоим, и воздух, которым мы дышим. Я сотворил траву и деревья, насекомых и птиц. Я посадил здесь цветы и создал землю, на которой они растут. По моей воле здесь возникли горы и ручьи. Все, что ты видишь, создал я. Повернувшись лицом к Атру, Ген положил руки на плечи сына. Его глаза горели от возбуждения. Я хочу, чтобы ты стал моим помощником, Атр, моим подмастерьем, чтобы ты узнал все, что есть в этих книгах. Ты согласен?» Глядя в глаза отцу, Атр вдруг вспомнил, как Ген выступил из белоснежной завесы в кратере вулкана и вновь затрепетал при виде силы и величия этого человека. «Да, отец!» – решительно произнес он. «Я согласен!»